Глава 12 Из штаба Альфы я вышел весьма довольный. Забрал Бюса, а заодно заручился поддержкой спецотряда вместе с его главой. Петька тоже собирался отправиться в этот карательный рейд, но я считаю, что даже этих сил будет недостаточно, чтобы атаковать штаб-квартиру Капли. Как минимум, у них есть еще бойцы уровня ранкера, и сколько этих бойцов, неизвестно. «Двое – это точно. А помимо этих бойцов, сколько уровня элитного игрока? Сколько высших мастеров?» «Минимум четверо смогли уйти живыми после попытки нападения на резиденцию рода пак. Вот и выходило, что даже несмотря на потерю нескольких сильных бойцов, капля по-прежнему представляла серьезную угрозу. Чем больше и качественнее бойцов мы сможем найти, тем выше будут шансы на успех. Сразу после того, как забрал Бюса, отправился к Жанне. Необходимо перетащить душу вампира в перевязь, а уже потом можно будет немного расслабиться. Тита, как обычно, шла рядом со мной, поглядывая по сторонам. Как я уже говорил, после стольких лет невербального общения нам оно и не нужно было. Оба чувствовали себя вполне комфортно. Вот и сейчас я уловил мимолетную грустинку, что появилась у Титы, и тут же исчезла». И появилась она в тот момент, когда мы проходили мимо квартала с магазином, в котором продавался кофе. «Сама будешь выбирать. И помни, что не больше 100 граммов в день», — произнес я, и Змейка тут же устремилась в нужном направлении, при этом потирая руки. «Похоже, что мне придется тащить на себе пару мешков с кофе. Жаль, в корпусе транспорт положен только дежурному отряду, группам быстрого реагирования и экстренным службам» а то вызвал бы такси и спокойно доехал бы. Но говорить Тити по этому поводу ничего не стал. Она заслужила немного побаловать себя. Да и не отмечали мы еще наш резко подскочивший уровень слияния, хотя в этом мире мы вообще еще ни разу не отмечали это событие. А вот в Ордене по такому поводу закатывали грандиозные попойки, на которые приглашали всех желающих. Повысить уровень слияния с Великим Духом еще та задачка. Необходимо перебить множество монстров, ну или получить такой же подарок, что нам преподнесла Лерна. Правда, в прошлой жизни сделать это было просто невозможно. Все драконы, что попадались Ваймам, совершенно не горели желанием общаться с нами, и тем более помогать в развитии, дарить подарки своим младшим, ну или просто нам попадались слабаки, которые даже не умели этого делать. «Парень, это ты чего такого купил?» Услышал я знакомый голос, когда оказался на нужной улице. Снова меня встречали те два мужика. И снова они расположились во дворе за бутылочкой непонятно чего. Даже не знаю почему, но мне было приятно их видеть. Приятно знать, что есть в этом мире вещи, на которые не способен повлиять даже Армагеддон. Что и доказывали эти мужики, просто вот так, собираясь во дворе и выпивая. «Да вот, обожаю кофе, а в магазине была большая скидка, вот я и не смог себе отказать». «А вы по какому поводу снова отмечаете?» — спросил я, остановившись у забора. «К тому же мне нужно было перехватить мешки, что-то они слишком съехали и норовили вот-вот упасть. Тита мне этого не простит. Она и так сама хотела донести мешки до дома, но я не разрешил ей этого делать». Не нужно материализовываться прямо на территории корпуса, тем более в своем человеческом облике. Мало того, что на нее тут же начнут пялиться все мужики, в этом я абсолютно точно уверен, так еще и я буду ощущать себя ущербным. Сам иду налегке, а красотка, что идет рядом со мной, будет тащить на себе два мешка с кофе. Именно столько смогла выцегнить себе змейка. И остановило ее только то, что я больше не смогу утащить. Это банально будет неудобно, и я обязательно уроню пару мешков. И никто не даст гарантии, что при этом они останутся целыми. Этих доводов для Тита оказалось вполне достаточно, и вот уже минут 15 я тащу на себе два мешка. Признаюсь, что это довольно сложно. Конечно, больше из-за того, что это дико неудобно, но и физически тоже приходится немного напрягаться. Одно дело сражаться с монстрами под усилениями, и совсем другое — просто тащить два мешка. Тратить энергию на такую мелочь просто глупо. А вернулись с очередного задания, вот и отмечаем. Ты, кстати, как, не передумал? Может, присоединишься к нам? Сегодня как раз у нас необычный день. Удалось достать пару бутылок саке с островов восходящего солнца. Это говорят, что его нужно подогревать, но мы не такие извращенцы. Закинули сперва бутылочку в морозилку, и только после того, как она дошла до нужной кондиции, начали употреблять. В очередной раз пришлось отказаться, на что мужики лишь пожали плечами и налили себе еще по стаканчику. «Это ж, получается, вас здесь не было, когда мой дом уничтожили?» «Были. Мы как раз на следующий день в подземелье должны были отправиться». Даже спать решили лечь пораньше. Вот только не вышло. Такой грохот поднялся, что весь корпус на уши встал. Но ну, мы здесь рядом были, поэтому одними из первых прибежали посмотреть, что произошло. Нас только Рюмин опередил, и несколько бойцов, что уже до элитного игрока, смогли прокачаться. Никогда еще с ними не пересекался. Так вот, они же на кого-то даже напасть успели. И сдается мне, что прихлопнули бедолагу. Хотя и говорят, что неисправности с оборудованием какие-то. Что же ты у себя в доме хранил, что так шандарахнуло? Почти во всем квартале стекла выбило. Только у нас они остались, да у графини. Хотя ее дом совсем рядом. Чудеса какие-то. Так ты еще не передумал выпить с нами? Видимо, устав ждать, когда наговорится его товарищ, спросил второй мужик, потянувшись за бутылкой, и снова получил от меня отрицательный ответ. «Ерунда все это. Не было у меня в доме ничего такого, что взорваться могло. Наверняка с газом какие-то проблемы. Руководство корпуса мне пока ничего сказать не может». «Это да. От руководства хрен чего добьешься, особенно когда дело касается нападения на члена корпуса». Сказав это, мужик косекся, но попытался сделать вид, что не произошло ничего необычного и вновь потянулся за бутылкой. Про нападение я не говорил ни слова. Да и Петь ко мне сказал, что эту ситуацию хотят замять. Свалить все на испорченное газовое оборудование и небольшое замыкание в проводке. И плевать всем, что повреждения вообще не соответствуют подобному. Будет так, как сказала руководство, ведь это сильнейший удар по репутации корпуса, если все узнают. Кто-то смог попасть на территорию, уничтожить один из домов и совершенно спокойно уйти. Если об этом узнают, то с корпусом перестанут считаться. Никто не любит этого делать со слабаками. Откуда мужики узнали про нападение, я спрашивать не стал, но взял их на заметку. Обязательно нужно будет рассказать Петьке, пусть займется. Они еще пару раз попробовали меня уговорить выпить с ними, но так ничего и не вышло. К этому времени я уже отдохнул и, взвалив на себя мешки, пошел к дому Жанны. Оставался последний рывок. Чем ближе к дому я подходил, тем сильнее у меня нарастала тревога. И даже понятия не имею, из-за чего. То ли из-за криков, доносящихся из дома Жанны, то ли из-за глухого звука ударов, доносящихся с заднего двора, то ли из-за развороченной мебели, что стояла перед домом. Но совершенно точно это было не из-за пустыря, где совсем недавно стоял мой дом. Служба утилизации уже убрала весь мусор. Остался один лишь подвал, в который Петька не стал лезть без меня, так как почувствовал на нем мою защиту. За это я его уже поблагодарил. Сейчас разберусь, что здесь вообще происходит, и потом займусь бравыми защитниками погибшего дома. Они оба заслужили награду. Привалил мешки к шкафу, у которого напрочь отсутствовали дверцы, а все полки внутри были сломаны, а сам двинулся на задний двор. Там явно кто-то дрался. Причем были слышны только звуки ударов. Сами бойцы дрались молча. Тита осталось сторожить свою прелесть, поэтому я выпустил Борю из хранилища, хотя он явно не хотел выходить. Камику там определенно понравилось. Что же такого сделал Томастород? Но об этом потом узнаю у него, а сейчас я уже оказался на заднем дворе, чтобы увидеть, как Лерна мутузит Кая. Понятия не имею, что между ними произошло, но парня сейчас нужно срочно спасать. Дракониха превосходила его по всем статьям, я представить не мог, что возможно так драться. Кай со всей его скоростью и силой мог только неуклюже отбиваться, пропуская едва ли не каждый третий удар. «Прекратили!» – закричал я и бросился на перерез Лерни, за что также схлопотал по лицу. И даже не заметил, когда дракониха нанесла удар. Я был готов к чему-то подобному, и поэтому накинул доспех духа, который просел почти на треть. Да они тут дерутся на полном серьезе, раз вкладывают в удар столько силы. Хотя Лерна все же сдерживается. Не сомневаюсь, что она способна снести мою защиту одним ударом. А затем еще и меня отправить в нокаут, если вообще шею не свернет. Затем последовало еще несколько ударов, и когда моя защита приказала долго жить, контрольный... Mm, жаль, что не в голову. Такие удары по животу я получал только на первом году обучения, когда и драться-то совершенно не умел. В этот момент из меня резко начали тянуть энергию. Причем сразу двое, Тита и Боря, встали на мою защиту совместными усилиями, остановив следующий удар Лерны, который и должен был отправить меня в нокаут. А еще, к огромному своему удивлению, я почувствовал и духозащитника, что также собирался защищать меня. Его, бедолагу, Лерна убьет и даже не заметит, поэтому первым делом я сразу же отозвал его, приказав вернуться на место своего пребывания. По идее, он вообще не мог уходить с подконтрольной ему территории. Похоже, что после уничтожения дома эта территория немного разрослась. Но не беда, я уже здесь и совсем разберусь». Змейка и хомяк отразили еще несколько ударов драконихи и пошли в атаку, заставив Лерну отойти на несколько шагов назад. Думаю, что на этом их успехи и закончатся. Пора вмешиваться. К тому же и Кай смотрит на меня как-то очень подозрительно, с какой-то обидой во взгляде. Странно, что даже не пробует связаться. «Остановитесь!» – заорал я, вкладывая в голос все, что осталось. «Вышло, что надо». Уверен, что меня слышали абсолютно все в корпусе. Как бы кто ни прибежал разбираться, что здесь происходит. Поэтому нужно быстрее все устаканить. Благо, что на этот раз Лерна действительно остановилась, а не попыталась снова напасть на меня. Да и не дали бы ей это сделать. Мои бравые защитники готовы были в любой момент броситься на дракониху, но к моим словам прислушались, что было весьма странно. И Тита, и Боря... «Оба весьма своевольные товарищи, и пока на них не начнешь давить, будут всячески пытаться делать то, что хотят сами». «Лерна, какого хрена сейчас было?» Убедившись, что новой драки не предвидится, спросил я. «Это я у тебя хочу спросить?» Вопросом на вопрос ответила Дракониха. «Для чего ты остановил наш поединок?» Помешал в самый ответственный момент, когда я должна была уже понять, на что стоит рассчитывать Каю, какого уровня силы он может достичь. За подобное вмешательство существует только одно наказание – смерть! О чем она вообще говорит? Какая к чертям проверка, что нужно так мутузить Кая? Что-то я сильно сомневаюсь, что у драконики существуют подобные методы. В этом случае их раса уже давно бы вымерла. И не только драконы истинной магии, последней представительницей которая осталась Лерна, но и вообще все чешуйчатые. О какой еще проверки ты говоришь? Ты могла покалечить Кая. Я прекрасно видел, насколько ты сильнее его, и даже не думала останавливаться, а потом напала на меня. Ты хоть сама понимала, что контракт в любой момент может тебя наказать? Я не только это понимала, но и прекрасно прочувствовала, После этих слов Лерна сплюнула кровавую слюну, подтверждая свои слова. Теперь могу считать свой долг выполненным. Сомневаюсь, что в облике человеческом ее тело стало более уязвимым. Для той же Титы -то нет никакой разницы, в какой она ипостаси. Все защитные и атакующие функции остаются неизменными. Я специально проверял это, когда было необходимо выполнить контракт по доставке очень редких ингредиентов. И доставить их необходимо было в место, куда закрыт проход всем, кроме людей. Даже я побоялся соваться туда без Титы, без того, чтобы она шла со мной рядом, а не сидела в хранилище. В тот раз я истратил прорву энергии на поддержание человеческой постаси змейки, но это было вполне оправдано. «На нас напали...» и попытались отобрать те жутко редкие и дорогие ингредиенты, и нападавшие очень удивились, когда не смогли оставить даже царапину на коже хрупкой на вид девушки. Так вот и сейчас я был уверен, что вся сила огромного дракона, вся ее выдающаяся защита сосредоточены в теле темноволосой женщины, которую выдают только глаза с вертикальными зрачками. И чтобы причинить вред этой женщине, необходимо очень сильно постараться. Сила заключенного между нами контракта была очень велика, что доказало ранение Лерны. Понятия не имею, как сильно она пострадала, но уверен, что для полного восстановления потребуется немало времени и сил. Ты какого хрена ты вообще напала на меня? Хотела показать всю важность этой проверки? Показала? Тебе от этого стало легче? Как прикажешь теперь тебя восстанавливать? Где мне найти лекаря для дракона?» Зайка не смогла справиться даже с укачиванием, а тут! Дальше говорить я не стала, просто махнул рукой. Вот чего я вообще могу сказать в этой ситуации? Мне даже непонятно, с чего Лерна напала на меня, с чего решилась на это, зная, что контракт ей этого не простит. Если бы я не напала на тебя, то посрамила бы память предков, что создавали эти правила что оставляли эти знания своим потомкам, что завещали мне свою силу. На это возразить мне было нечего. Здесь не поможет даже дополнительный пункт в договоре. Сразу понятно, что Лерна готова умереть, но защищать устои, завещанные ей предками. Я мог только восхититься ею и понять, что все будет намного сложнее, чем могло мне показаться сначала. «Ты могла убить Кая?» Этот вопрос всплыл как-то сам собой, и я тут же задал его, даже не думая. В этом случае он был бы негоден даже для начального уровня силы, которым обладают все живые существа. Я стала бы для Кая тем существом, которое освободило бы его от тяжести бренного тела, сделало его духом, а не как сейчас. А что сейчас? А сейчас он находится в пограничном состоянии. Не живое существо, но и не дух. Я даже понятия не имею, как это называть, но могу с уверенностью сказать, что его создали при помощи очень паршивой магии. А помимо магии, там были задействованы и методы, которые запрещены в сотнях миров. По крайней мере, в тех, где все еще есть драконы. Драконы, что охраняют эти миры. Внутри Кая сейчас находится нечто невообразимое, квинтэссенция дикой сущности, которая не только дает ему силу, но может и подчинить его своей воле. А вот эти слова мне уже очень не нравились. Помнится, Кая говорил, что во время боя с Зергулом кто-то завладел его телом, и произошло это как раз в тот момент, когда он уничтожал тысячи копий орка за одно мгновение. В тот момент его сила и скорость вышли далеко за пределы даже моего понимания, а для остальных стражей, что находились в тот момент вместе с нами, Кай и вовсе казался каким-то божеством. Я думал, что всему причиной стала та дрянь, которую Кай поглотил, впитав в себя души гиблых земель, что это просто побочный эффект, который исчезнет со временем, а на самом деле все оказалось гораздо хуже». Сам Кай стоял в паре метров от нас и также очень внимательно слушал дракониху. Впрочем, и Тита с Борей были рядом. Если хомяк снова показывал полное безразличие ко всему происходящему, то Змейка слушала Лерну очень внимательно. Насколько высока вероятность того, что эта сущность захватит тело Кая? И есть какой-нибудь способ подавить ее?